Глава восьмая. О том, как Санька смотрела трагедию озерова «Эдип в Афинах». Наконец Федор сказал Все, закрываем торговлю, скоро начнется. надо на поспешать». И прибавил, поболтав чайники, остатки из бедня. Да тут на донышке осталось, самая малость. Потом сами допьем. И уже обращаясь к Сане, проговорил «Теперь полезем с тобой в райок». Санька удивилась несказанно. «Со мной? Да ты что?» Неужто не желаешь поглядеть представление про царя Эдипа? Хотелось-то Саньке, очень хотелось. А домой? О, Господи! Опустив глаза, она в нерешительности теребила, мяло перебирала пальцами бахрому своего пунцового полушалка. Потом шепотом спросила, подняв на Федора покорные глаза. И это с собой потащим. Она показала на пустые из-под сбитня чайники и глиняные кружки. «Разве можно? В храм мельпомены!» Чуть ли не с ужасом, хоть и весело, вскричал Федор. «В чей-в-чей в чей храм?» — опять не поняла Санька. «В чей, говоришь?» Федя не стал объяснять, сказал. «Ладно, сама увидишь». И засунул все свое торговое снаряжение за какие-то — Размалеванные холсты. — А как утащут? — спросила Санька. — Прибьет тебя хозяин. — Хозяин у меня хороший, не прибьет. — Да и цело будет. Кому все нужно. Полезли в райок. Какими-то непонятными темными закоулками провел Саню крутой и очень узкой лесенки которая винтом закручивалась вверх. — Куда в тот самый райок, надо думать? Санька не стала допытываться. А Федя, видно, частенько тут бывал, хорошо знал эти места. «Скорей!» — поторапливал он Саньку. «Не отставай!» Саньке, казалось, конца не будет этим скрипучим, еле освещенным спеньем. Думала, куда только Федор меня тащит, и куда я оглашенной за ним лезу. Небось, к Богу в рай, и то легче попасть, чем в какой-то здешний райок. Однако не отставала, лезла, шагала со ступеньки на ступеньку, со ступеньки на ступеньку. «А откуда-то?» Сверху, а может и снизу, а может и слева, а скорее всего отовсюду, и все громче и громче доносился какой-то непонятный гул, словно бы ветер разгуливал по вершинам огромных деревьев, и деревья эти, раскачиваясь из стороны в сторону, непрестанно и протяжно шумели, а Федя хоть полушепотом, однако сердито ползешь, чисто улитка. «Увертюра началась, слышишь? Опять непонятное слово. Увертюра. Господи, да что ж это такое? Язык сломаешь, пока выговоришь». Санька с поспешностью устремилась вверх по лестнице. Что ей говорить? Сумбур, сумятица. Неразбериха царили сейчас в Санькиной голове. Из того мира, где все было ясно и понятно, где на смену весне приходило лето, А вслед за летом шла осень и зима, где весну нельзя было упустить денечкой и надо было побыстрее вскапывать батюшки на огород, посадить репу, горох, посадить чеснок, да лук, да иные овощи, а летом за ними ухаживать, поливать и полоть, а по осени собирать и вести в базарный день на продажу из того ясного и понятного мира. Санька внезапно переместилась в иной мир, где для нее одно было непонятнее другого. Уверкюра. Надо же придумать это этакое слово. Наконец долезли. Дальше было некуда. Они находились наверху, почти под самым потолком, а перед ними, спина к спине, плечом к плечу, стояли люди. Песно стояли, что из-за их спин нельзя было разглядеть. Что делается впереди? И все больше, успела заметить Санька, находились тут и сословия Мещанского, или мастеровые. А благородных, какие на Арбатской площади вылезали из карет, тех вовсе не было. Теперь вперед будем пробираться. Шепотом через плечо кинул ей Федор. Вперед? Куда же вперед-то думала Санька? Чувствуя себя... Дура дурой, впереди ведь сплошняком стоят, не по головам же их ним шагать. Но Федя, чуть пригнувшись, заработал локтями и плечами, и стеной стоявшие люди невольно раздвигались и давали ему дорогу. Хоть на него сыпалась брань и нойран и тумаки, Федор ни на что не обращал внимания. Знай себе, лес да вперед. А Саньке что оставалось делать? Знала, ни почем ей нельзя оторваться от Феди. Без Феди прямая ей здесь погибель. Уже немного. И еще чуть, -чуть. До лезвия. И Санька невольно ахнула. Перед ее глазами разверзлось огромное глубокое пространство, полное света, людей, музыки и громкого гула человеческих голосов, теперь уже ничуть не похожего на гул деревьев в раскачиваемых ветров. «Феденька!» — чуть слышно прошептала она. — Да что же это? А Федор, поглядев на Саньку через плечо, с торжеством ответил. — Теперь видишь, каков храм Мельфовены. Арбатский театр, куда так нежданно-негаданно попала Санька, был похож на все театры, которые строились в те времена в России и по всей Европе. Пышно убранный зрительный зал напоминал своей овальной формой огромную подкову. Овал этой подковы был замкнут сценой, которую закрывал занавес. А на занавесе, как полагалось в то время, было изображение трех муз. Мельпомены – музы трагедии, талии – музы комедии и терпсихоры – музыки пения и танцев. У одной в руке была маска трагическая, у второй – комическая а муза пения и танцев перебирала пальцами струны лиры. Всему овалу зрительного зала, начиная с портера, ярусами тянулись ложи. Нижние назывались ложи-бенуар, затем шли ложи первого яруса, второго яруса, а над всеми ярусами и ложами, почти под потолком, находился последний ярус – тесная галерея, где зрители стоя смотрели спектакли. Галерейка эта и получила наименование «Райок». Перед сценой находился оркестр. Даже если шла трагедия, драма и комедия, перед началом спектакля музыканты играли увертюру, а между действиями были обязательно оркестровые пьесы. Храм мельпоменный, так вот он каков! Санька с восхищением взирала на красоту этого храма, который ничуть не походил на тот храм, куда она с отцом, мачехой и сестрицами ходила молиться Богу. Вот разве только красивое, круглое, паникодило со множеством зажженных свечей, оно было похоже на церковное, да и то нет. Хоть и спускалось потолка, да было сплошь увежено прозрачными стекляшками, вроде ледяных сосули, которые свисают по краям кровли, когда ранней весной начинает перепекать солнце, и стекляшки здесь сверкая разноцветными искорками, играючи веселясь, ударялись друг о дружку и нежно позванивали, а за бархатными перильцами сидели нарядные барыни, все с голыми плечами, с голыми руками, от жары, а может так полагалось, то и дело опахивали себя распрекрасными махальцами, перьями заморских птиц, а мужчины и старые молодые, весьма разноряженные те подносили то к одному глазу, то к другому небольшие трубочки и глядели сквозь них и туда, и сюда, и во все стороны. Сколько лет прожила Санька на этом свете, а такого не случалось видеть. Чудеса, да и только. Она чуть-чуть привстала насыпать, из-за Фединой спины через его плечо глянула вниз. Со страха зажмурилась глубокая пропасть перед ее глазами, а на самом дне этой пропасти рядами сидели мужчины, и все больше военные, надо думать, одни генералы. И Санька, разглядывая их макушки и на плечах, сверкающие золотом и палеты, подумала, вот будет страсть, коли вдруг пол в райке проломится, да все они, как из рогожного куля, посыплются на эти макушки. Но больше всего ей понравилась та огромная картина которая висела прямо перед ее глазами она не знала еще что это театральный занавес закрывавший сцену вот вот должен подняться и тогда откроется то главное ради чего сюда пришли нарядные барыни и господа и ради чего здесь в райке в духоте в жаре толпились люди в ожидании начала но пока занавес был спущен и санька любовалась красивыми розовыми ангелами без крыльев, которые летели по голубому небу среди белых облаков. И были эти розовые ангелы, а может и вовсе и не ангелы, чуть-чуть прикрыты прозрачной кисеей, а прозрачная эта кисея, похожая на туман, велась вокруг них и летела вместе с ними по голубому небу среди пышных облаков и слегка колыхалась. Красота! «Глаз не оторвешь!» Но вот музыка смолкла, и Саньке показалось, будто она вместе со всеми людьми в райке медленно опустилась вниз. Она невольно ухватила Фёдора за рукав. «Ты чего?» — обернувшись, спросил тот. Но Санька уже смекнула, что не они опускаются вниз, а наоборот. Все ангелы, все облака и голубое небо — все это поднимается вверх» поднимается все выше, все выше, исчезая где-то в невидимой высоте. И перед Санькиным взором сперва открылся обыкновенный дощатый пол, потом она увидела богато убранный шатер, а сбоку какой-то лес из странных остроконечных деревьев. Среди деревьев стоял дом. Был этот дом чудной, из одних круглых столбов, к тому же с плоской кровлей, а вдалеке, словно в какой-то голубоватой дымке, виднелся большой город. Потом с пригорка спустились люди в длинных белых одеждах и запели под музыку. Пение Саньке понравилось, было оно громким и складным, хотя ни одного слова она не разобрала. Пели они довольно долго, а когда кончили, из шатра вышел статный человек, Тоже в длинно-белой одежде и с золотой короной на голове. Он простер вперед руку и стал говорить. — О славный мой народ, сыны мои любезны, Когда для вас могли мои быть дни полезны! Этот человек хоть и не пел, а говорил, Но говорил таким голосом, каким люди никогда не говорят. — Федя! — Санька легонько подергала Федора за рукав. Это кто же такой будет? Фёдор в ответ чуть слышным шепотом. Василий Петрович Помиранцев представляет Афинского царя Тезея. Но Санька все равно не понимала. Говорить-то он чего? Чего говорить-то? Тут Федор на нее грызнулся. Не мешай, потом расскажу. И Санька поняла, что к Федору приставать нечего. Федору теперь не до неё. Вон как пился глазами в людей, которые представляют. Все первое действие Санька мучительно боролась со скукой, усталостью и зевотой, ничего не могла уразуметь. Зачем-то еще один человек подошел к шатру, чего-то стал говорить первому. Так они переговаривались долго-долго, один скажет, потом другой скажет, опять один, снова другой. Господи, да как и мне надоест! Она обрадовалась, когда, наконец, сверху спустился занавес с розовыми ангелами и белыми облаками, и когда заиграла музыка. Хоть есть на что поглядеть, да есть чего послушать. Едва наступил антракт, Федор повернул к ней разгорячённое лицо, блестя глазами, стал выспрашивать. — А померанцев-то какого, а? Понравился он тебе, Сань? — Как говорил-то! Голос какой! Голос! Санька покивала. Мол, да-да, понравилось. Но глаза отвела, чтобы не выдали... Что ничего она не поняла, и что скука смертно ее одолевает. С тоской думала, да коли же мне, бедной, тут мытарится, И ноги гудят, и есть охота, и сон клонит. Моченьки нет, кажется, стоя бы уснула. Однако, когда после антракта опять заиграла музыка, когда поднялся занавес и началось второе действие, Санька весьма заинтересовалась. «Как все проворно переменили там», — вставляли актеры. «Ловкачи! город, который виднелся вдали» теперь пропал, будто его и вовсе не было. А роща непонятных деревьев с острыми, как у веретена, макушками, надо ж был такие придумать, сроду в лесу таких не видывала, росла теперь у самого края. И на опушку этой рощи вышли двое. Старик в белой одежде, тот самый, на которого ей давеча показывал Федор, а с ним девица тоже в белом, красивая девица, видная, полная, гладкая. Старик Заговорил тихо и печально. Однако каждое словечко можно было разобрать. — Постой, дочь нежная, преступного отца, Опора слабая, несчастного слепца! Транно знакомым показался Саньке голос старика, Словно совсем недавно, не нынче ли, Слышала она его. — Но где, когда? — Плавильщиков несчастного Эдипа представляет, — шепнул Федор. — Антигону, дочь его? Но Санька не забыла, как недавно Фёдор обрезал ее и теперь в отместку сама его садила. «Сама знаю, не лезь, когда не спрашиваю». Фёдор от удивления только глазами захлопал. «Ну и девка, не подступи». А там, на сцене, действие шло своим чередом. Антигона, показав рукой на камень, промолвила. «Здесь камень вижу я, над ним древа склонили, густую сень свою». Ты отдохни на нем. Идип же, сев на камень, Ей ответ Спокойно, а я мой век На камне кончу всем. А то чему? Ужасной тоской Твои все мысли полны. А отец ей, видала ли на берегу Когда извергнут волны От грозных бурь морских Обломки корабля. И снова, а не давай Переговариваться, она ему скажет, Он ей скажет. Опять она ему. Снова он ей. Говорили долго-долго, а у Саньки в голове свои думы. Приду домой, повинуюсь перед барюшкой. Жалко его бедного. И от ему не сладко. А тут еще я прибавила. И потому, что пожалела своего отца, или разжалобил Саньку голос любого старика в белых одеждах, но почувствовала она, что по щекам ее ползут теплые слезы. А тут еще и такие слова промолвил старик. «Ты, утешенье е, любезна Антигона, против гонения одна мне оборона!» И Санька вдруг ощерилась на злодейку-мачеху и твердо решила, улетающий раз начнет бродить отца, она его в обиду не даст. Вот как это самая антигона будет отцу заступой и утешением. Долго ли глядела она на то, что творилось перед ней на сцене? Трудно сказать, но вдруг поняла что так устала, так истомилась, что ежели где-нибудь сейчас же не присядет, то повалится прямо на людей, стоявших вокруг. Ноги у нее сами собой подламывались от усталости. Да еще босиком была бы, или в лаптях, а то эти новые проклятые полусапожки. Она тихонько, молчком, боясь потревожить Федора, стала выбираться из толпы, пятилась спиной, и люди то час перед ней тесно смыкали свои ряды. И теперь, если бы Саньке даже захотелось вернуться на прежнее место, вряд ли удалось бы ей пробиться через сомкнутые ряды зрителей. Но ей этого и не хотелось. Она вроде бы уже спала на ходу. Она не помнила, никак выбралась из толпы, никак отыскала укромный уголок, чтобы попуститься на пол. Но едва она присела, голова его... Сама собой упала на колени, ресницы смежились, и она уснула крепко и непробудно.